Когда же и почему Галич стал деградировать? В окружении Галича во всем винили его вторую супругу. Ту, кроме тряпок, как говорили, никогда ничего не волновало. Рано пристрастившись к зеленому змею, она пробудила в своем муже отнюдь не самые лучшие качества. Галич ведь не от хорошей жизни начал бегать на сторону. Еще в 1966 году у него на съемках фильма «Бегущая по волнам» завязался роман с художницей по костюмам Софьи Мехновой-Войтенко, приведшей к рождению сына Григория. Однако Галич потом отвернулся от Мехновой-Войтенко, и от своего сына. Был ли Галич к 1968 году диссидентом? Важный вопрос – Когда Галич в начале 1968 года выступил в Новосибирске, он уже был убежденным антисоветчиком и диссидентом или еще оставался лояльным властям-писателям. Я убежден, Галич очень долго придерживался умеренных либеральных позиций. Да, он мог и ругнуть советскую верхушку, Начальству это, естественно, не нравилось. В 1950 году во многом по этой причине из написанного Галичем по мотивам романа сталинского лауреата сценарий кинофильма «Степное солнце» были выкинуты частушки. Но на обострение с советским режимом писатель никогда не шел. В этом плане он долго оставался вполне договороспособным человеком. В 1964 году Галич открыто продемонстрировал свою лояльность и чекистам. Он написал сценарий фильма о поисках сотрудниками Комитета госбезопасности военных преступников. По этому сценарию был снят фильм «Государственный преступник». Галичу дали за него премию КГБ. К слову, когда над Галичем нависли тучи, писатель тут же примчался к оргсекретарю Московской писательской организации Ильину, который в свое время дослужился в органах госбезопасности до генерала. По подсказке этого функционера он написал подробное объяснение Галич сообщил московским лид-генералам. Уважаемые товарищи, в газете «Вечерний Новосибирск» от 18 апреля сего года появилась статья журналиста Мейсака под названием «Песня – это оружие». А спустя некоторое время в Союз писателей на имя Константина Александровича Федина пришло письмо от семи сотрудников Института геофизики Академгородка, в котором также, как и в статье Мейсака, резко осуждается мое выступление на закрытом концерте в Академгородке в Доме ученых. Оставляя в стороне тон и манеру, с которой в этих документах разбираются мои песни, я хотел бы сообщить вам следующее. За пять лет работы, за которые мною написаны две книги песен, публично я выступал всего несколько раз, причем два раза в Союзе писателей на вечере встречи друзей и на юбилее Отарова, один раз в Институте физических проблем на вечере, посвященном 60-летию академика Ландау по его личной просьбе, и на закрытом вечере в Академгородке Новосибирска в Доме ученых. Я не принимал многочисленные ежедневные предложения выступать в разных институтских клубах и аудиториях, и не потому, что я считаю свои песни каким-нибудь крамольными, а потому что, во-первых, я не артист, не исполнитель, А во-вторых, работаю в очень сложном и спорном жанре публицистической сатиры, где малейшая неточность восприятия или ошибка в исполнении могут привести к искажению всего произведения в целом. В Академгородок Новосибирска я был приглашен сведомо комсомольских и партийных организаций, советские РК, ВЛКСМ и КПСС. Приглашен и давно... Подготавливаемый «Праздник песни» в числе большой группы сочинителей и исполнителей, так называемой «авторской песни» из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Минска, Новосибирска, Севастополя. Но и здесь я сразу же поставил условием, что выступлю только в Доме ученых и не буду принимать участие в концертах на открытых площадках. Правда, по просьбе Новосибирского обкома КПСС, я выступил еще и на общем заключительном вечере все в том же Доме ученых. Очевидно, это было моей ошибкой. Товарищи из Института геофизики и журналист Мейсак в статье «Песня. Это оружие» обвиняют меня во всех смертных грехах, вплоть до антисоветской агитации – и призывах к предательству, пользуясь своей аргументацией, наивным приемом. Когда речь сатирического, высмеемого мною персонажа, и песни мои, повторяю, в основном резко сатирические, выдается за речи мысли автора, и когда из контекста песни выхватывается одна или две искаженные строчки – из которых легко составить ложное представление обо всей песне. Впрочем, Мейсак, особенно грешащий неточностями в цитатах, пользовался, очевидно, очень плохой магнитофонной записью. Кстати, все решительно песни, исполнявшиеся мною на концерте в Доме ученых, входят в сборник, однотомник моих произведений, сданный мной еще осенью прошлого года в издательство «Искусство». Я допускаю, что в целом ряде своих песен я оказываюсь небрежен и недостаточно точен в формулировках, применяя порой излишние вульгаризмы и грубости, что, особенно на слух, позволяет истолковать содержание и смысл моих песен превратно. Здесь, думается, необходимо перед опубликованием еще и очень и очень серьезная и кропотливая авторская работа. И... Вынесение произведений, еще не на суд широкого слушателя было также бесспорно моей ошибкой. Что же касается туманных намеков авторов письма на мою якобы ущемленность и трагическое прошлое, то здесь они пользуются уже откровенно ложными обывательскими слухами. С 1955 года я член Союза советских писателей, с 1957 года член Союза кинематографистов. По моим сценариям поставлено 10 полнометражных художественных фильмов. Мои пьесы шли во многих театрах Советского Союза и стран народной демократии. Мои песни едва ли не еженедельно исполняются в кино и по радио. А когда я несколько раз тяжело болел... Союз писателей всегда оказывал мне самую активную и доброжелательную помощь. Изображать из меня этакого униженного и оскорбленного, как это делают авторы письма, это значит, вольно или невольно, играть на руку нашим недругам, всегда готовым взять на вооружение этакие «трагические» в кавычках измышления. Я прошу поверить, что в своей литературной работе и в кино, и в театре, и в песне, я всегда руководствовался единственным стремлением быть полезным нашей советской литературе, нашему советскому обществу. Дежурная проработка песенника. Заседание секретариата Московской писательской организации состоялось 20 мая. Сначала лид-функционеры рассмотрели вопрос о выдвижениях на соискании Госпремии России за 1968 год. Правда, тут полного единодушия в рядах начальства не обнаружилось. Они так и не смогли сойтись в оценках последних книг Сергея Маркова, Валентина Катаева, Елизаветы Драбкиной и Виктора Шкловского. Потом лид-генералы долго выясняли, Пойти ли им навстречу новому главреду журнала «Москва» Михаилу Алексееву и утвердить ли заместителем Алексеева Анатолия Ёлкина, который раньше, по словам Льва Кассиля, просто не просыхал. И только затем они перешли к делу Галича. Приведу фрагмент стенограммы. Вергасов, заместитель секретаря парткома Московской писательской организации. По-моему, товарищ Галич сам признает, что некоторые недомолвки, неточности, неточные фразы позволяют по-разному судить, и, по-видимому, это не дает ему права выступать на общественных сценах. Он должен уточнить это все и давать материал, который не вызовет никаких кривотолков. Он правильно поступает, отказываясь от таких выступлений». А в общем, надо знать весь концерт, чтобы судить о его звучании. Алексеев, второй после Соболева, секретарь в Союзе писателей России и новый главный редактор журнала «Москва». Когда товарищ Галич читал свое письмо, там несколько раз делается упор на то, что он соглашался только на закрытом собрании выступать, а не на открытом. Это я... Понимаю так, что вы заранее допускали возможность неточного истолкования ваших стихов. Галич. Да, допускал. Поэтому и отказываюсь я от таких выступлений. Алексеев. Значит, ваши стихи заведомо рассчитаны на аудиторию очень искушенную, а в научном городке она оказалась недостаточно компетентной? Галич. Просто дело в том, что когда я туда ехал, мне звонили из Советского райкома КПСС и предупредили, что я буду выступать на закрытом вечере. Я сказал, что на закрытом вечере выступлю с удовольствием. Меня просили быть членом жюри этого фестиваля, как старшего товарища по сравнению с молодыми ребятами, которые там выступали. Но когда я увидел этот зал то вообще было бы правильнее отказаться выступать. Но это было уже невозможно, поскольку я был объявлен. Когда я увидел аудиторию почти в три тысячи человек, я был несколько ошарашен, хотя бы просто из-за своих голосовых данных. Ильин, бывший генерал спецслужб, а теперь орг-секретарь Московской писательской организации. Как называется «Клуб»? который организовал этот вечер. Галич под «Интегралом» Ильин. Его уже ликвидировали. Галич. Его не ликвидировали, а реорганизовали под другим названием. Кассиль. Официальный классик детской литературы. Мы знаем Галича как талантливого, великолепного сценариста, драматурга, И смешно его изображать обиженным, потому что он полноправный член нашей творческой семьи, хорошо себя зарекомендовавший. Я знаю его стихи, веселые в кругу семьи, стихи, которые он исполнял на вечере Атарова. Конечно, есть жанр застольного характера, и я не думаю, чтобы Галли, человек взыскательный, хорошего вкуса, считал, что это его серьезная стезя. Конечно, это его поэтическое хобби. Когда он выступает здесь, в каминном зале, это одно. Но когда он выходит на аудиторию в три тысячи человек с гитарой, то это грубейшая ошибка. И мне это очень жаль. Я знаю Галича с пионерского школьного возраста и очень ценю все, что я вижу на сцене в театре, поставленного по его сценариям. Мы можем рассказать анекдот, присказку за столом, но нельзя же это делать на стадионе «Динамо». Конечно, его ошибка была в том, что им не была учтена аудитория. Можно было выступить в кругу профессуры, но не на такой большой аудитории. Его песня носит сатирический характер. Там есть и блатные словечки. Все это несерьезно, но как только аудитория... Примет это всерьез, это получит другую окраску, и поэтому ни в коем случае нельзя с этим выходить на большую аудиторию. Тильпугов, порторг Московского горкома КПСС в Московской писательской организации, автор простеньких рассказиков о Ленине. «У меня тоже такое ощущение, что у Галича нет чувства аудитории» можно написать статью для девяти миллионов тиража и завтра написать для товарищеского капустника. И эту вещь смешно и нелепо нести в центральный орган нашей партии, правительственный официоз или даже вечернюю Москву. Вы ссылались на то, что некоторые ваши вещи апробированы даже в писательской аудитории и называли здесь «Вечер Атарова». Я не был на этом вечере, но рассказывали товарищи, что девочки девяти-десятиклассницы в белых передничках были шокированы, когда услышали некоторые строчки из ваших песен. Я это не в упрек, говорю. Могут быть и такие написанные песни для узкого круга, но зачем это тащить на широкий слушательский форум? Это непростительно взрослому человеку а человеку, носящему в кармане членскую книжку союза писателей тем более. Я знаю Мейсака, который в полемике может нагородить черт знает что, но у него есть и правильные замечания в ваш адрес, и не надо делать вид, что все это напрасленно, и что если на все это смотреть не воспаленным, а спокойным взглядом, то это не произведет такого впечатления, как произвело на Мейсака. А сейчас, когда вырастает чувство ответственности за то, что выходит из-под нашего пера, особенно надо подумать и все взвесить. Я бы просто рекомендовал Галичу не с каждой вещицей идти в самую большую аудиторию, иначе это не совсем может быть правильно воспринято. А главное, даже не в вас, в том, чтобы член Московской писательской организации. И нам приходится вместе с вами нести за это ответственность. Розов, после многих проработок, обласканный властью драматург. Я никогда не мог бы сказать и не скажу о Галиче ничего, кроме хорошего. Я знаю его как драматурга, как соседа по дому, как кинодраматурга. Это серьезный литератор и в высшей степени порядочный человек. Бывает так, выступаешь где-нибудь и боишься, вдруг тебя истолкуют не так, и иногда истолковывают. Наша аудитория разнородна, и, конечно, с такими вещами, которые рассчитаны на определенный круг, можно выступать только в определенном кругу. В доме учителя я о молодежи могу говорить одно, в другом месте – другое. С моим пятнадцатилетним сыном я говорю одно, а с восьмилетней дочкой – другое. Так и здесь. К сожалению, иногда нарываешься на встающего в зале человека. Он говорит твоими словами, но ничего общего эти слова не имелись тем, как они у него преломились в сознании». И он напишет на тебя письмо и будет добиваться справедливости. Наша профессия крайне опасна и становится все опаснее со всех сторон. На меня, например, была подана жалоба министром рыбной промышленности за то, что в пьесе «В добрый час» была фраза «Иди куда хочешь, хоть в рыбной». И в жалобе было сказано «Зачем оскорблять рыбный институт» который дал столько-то ученых и так далее. Оттенок и элемент этого есть и у вас. Только здесь получилось более страшное более граждански для вас неприятно. Вероятно, нужен очень строгий отбор. Я говорил на коллегии Министерства культуры, ради Бога, перестаньте писать о писателях плохо в газетах. Когда вы пишете, что я, Михалков и еще кто-то лежал в канаве пьяный, то говорят, все писатели-пьяницы. Если рабочий валялся в канаве, никто не скажет, что весь рабочий класс пьяницы, а вокруг нас какая-то собирательность, и мы должны быть чрезвычайно щепетильны. И здесь случился какой-то просчет, конечно, не по ухорству, не по браваде, Просто вы просчитались, и это надо принять вам к сведению. Нам опасно просчитываться. Наровчатов, подававший большие надежды поэт-фронтовик, ставший после долгих пьянок паинькой и вторым секретарем Московской писательской организации, который люто ненавидел Евтушенко и обожал Вознесенского. Я принадлежу к числу редких людей, которые совершенно не знают песен Галича. Я не слышал ни одной. Я знаю Галича как драматурга, как киносценариста и совершенно не знаю как поэта. Должен сказать, что это относится ко всему жанру, за исключением Акуджавы и Матвеевой, которые сперва печатают тексты, на которые они поют свои песни. Этот жанр совершенно ускользает из-под какого-либо... Я не говорю общественного контроля, но просто из-под контроля и вкуса. Отдельные песенки, которые приходилось слышать на досуге в Коктебеле, всегда поражались страшно низким уровнем словесной фактуры и плохим звуком. Это искусство третьего ряда, если это вообще можно назвать искусством. Такое же отношение у подавляющего большинства наших поэтов к этому жанру. Я очень хорошо отношусь к Булату Акуджаве и считаю его талантливым поэтом, и его поэзию знаю хорошо. Мне приходилось выступать вместе с ним, ездить в заграничные командировки. Я знаю, что Акуджава, наученный горьким опытом, чрезвычайно осторожно подходит к выбору тех произведений, которые он исполняет перед той или иной аудиторией. Он всегда ходит по кулуарам, смотрит «Что за публика?» Он расспрашивает, кто пришел, он советуется с товарищами, которые находятся рядом с ним. И сейчас у него этих публичных срывов просто нет. Здесь верно говорили об ошибочном вынесении на широкую аудиторию вещей, не прошедших ни читательского, ни общественного, ни вкусового контроля. «Вы член Союза писателей? Уже не молодой человек?» Вы в одном лице представляете и автора, и исполнителя, и цензора. И если исполнитель и автор, может быть, счастливо сочетаются в вашем лице, то вряд ли сочетаются редактор и цензор. А судя по этой статье, на которую я опираться не хочу, потому что здесь явные передержки, вам же предъявляются политические обвинения. Это уже не шутка. Особенно в той тревожной обстановке, в которой мы сейчас находимся. Это должно вам послужить уроком. Вы должны смотреть на это и с политической стороны, а не только как на остроумную вещицу, которую бесспорно поймут ваши товарищи, даже сравнительно узкий круг, но которая будет полным диссонансом в аудитории, не знающей вашего настроения. Поэтому я хотел бы нацелить на политическую подоплеку этой статьи. На политическую сторону вопроса налегал и Михаил Алексеев, но другие лид-функционеры умело перевели разговоры на теорию, типа уместно ли в песнях использовать блатной жаргон и как вообще оценивать бардовскую песню как отдельный литературный жанр или как что-то несерьезное.